Для Стаплтона было крайне важно добыть какую-нибудь часть одежды сэра Генри, чтобы в случае, если ему придется пользоваться собакою, он мог бы всегда пустить ее по его следу. Со свойственную ему быстротою и дерзостью он сразу же устроил это дело, и мы не можем сомневаться, что горничная отель была щедро подкуплена, если она помогла ему исполнить его намерения. Однако случилось так, что первый добытый для него сапог был новый, а, следовательно, непригодный для цели. Он вернул его и получил другой. Это был очень поучительный инцидент, так как окончательно доказал мне, что мы имеем дело с настоящую собакою, потому что никакое другое предположение не могло объяснить непременного желания получить именно старый, а не новый сапог. Чем бессмысленнее и смешнее инцидент, тем тщательнее следует его анализировать. И то обстоятельство, которое как будто усложняет дело, оказывается самым пригодным для его разъяснения, только нужно его должным образом и научно расследовать. Затем, на следующее утро, нас посетили наши друзья. И за ними продолжал следить Стаппельтон, сидя в кэбе. Из его знакомства с нашим помещением и с моейю наружностью, а также из всего его поведения, я склонен вывести заключение, что преступная карьера Стаппольтона далеко не ограничивается баскервильским делом. Многозначителен тот факт, что за последние три года на Западе были совершены четыре значительные наглые кражи со взломом, и ни в одном из этих четырех случаев виновный не был арестован. Последний из них, совершенный в мае во Флокстон-корте, замечательно хладнокровным убийством из револьвера полицейского, заставшего замаскированного одинокого вора. Я не могу сомневаться в том, что Стаплтон добывал таким образом недостающие ему средства к жизни, и что в течение многих лет он был отчаянным и опасным человеком. Мы имели образчик его находчивости в то утро, когда он так удачно скрылся от нас, а также его дерзости, когда он сделал мне вызов, сказав кучеру мое собственное имя. С этой минуты он понял, что я взялся за это дело в Лондоне, и что потому здесь ему нечего ожидать успеха. Он вернулся в Дартмут и стал ожидать приезда баронета».